Глава сороковая «Пустите меня к нему!» — прокричала я значительно позже, когда Айден, наконец, меня отпустил. «Кайса!» — проговорил он. «Ты ему ничем не поможешь!» «Но я хотя бы побуду рядом, он все же много для меня сделал!» «Это правда, хоть я и не была ко всему этому готова!» И Айден понял, отпустил позволяя помочь эльфийскому профессору поднять дракона и положить на носилки. «Как он?» — спросила я. Тяжелое ранение плюс инфекции гулей». Но он говорил, что в его крови чистый огонь, и никакая инфекция ему не страшна. Он отдал весь огонь, чтобы нас спасти. Теперь и все в руках лекарей. Сама эльфийка отдернула руку, и я заметила сильный ожог. Да, дракон уничтожил всю нечисть, пробравшуюся за стены Академии, но и магов задело его силой. Я увидела вдалеке шире, она хромала, но была жива. Заметила еще нескольких старшекурсников и была рада, что могу их видеть, читать на их лицах боль, радость от победы. Нежить больше не рвалась внутри Академии, хотя я нет-нет оборачивалась, ожидая следующую волну ведь ее оставалось еще достаточно за стенами. «Сын!» — вскричал бывший ректор Академии и подбежал к носилкам. «Он откуда тут взялся? Я даже не успела заметить, как он прилетел». «С ним все в порядке», — поспешила успокоить бывшего ректора, профессорша Эльфийка. Следом за драконом ворвалось несколько мужчин в форме, Я предположила, что прилетели они верхом на драконе. Сколько смог, столько и привел за собой ректор Академии. Некоторые из них были магами. Они тут же подключились к помощи лекарям, да и сами стали оказывать помощь пострадавшим. Только теперь, кажется, я осознала, почему на нас все же перестали нападать. Наконец-то настоящая подмога. Я никогда не была так рада видеть этого несносного на Кедрана. Как сейчас? Можно я тоже побуду с ним? Тихо коснулась рукой дракона, на котором лица не было. Кайса, ты жива? Тут он словно очнулся. Да, конечно, ты можешь побыть с ним. Я тут пока разберусь совсем. Если возможно, навестите моего миражика. Он наверняка весь изпереживался. — попросила я ректора, и он кивнул. «Эй, Айден, мне будет нужна твоя помощь. А где шире? И дракон тут же приступил к своим прямым обязанностям по восстановлению Академии. Я же побрела за носилками, на которых лежал все еще не пришедший в себя Эдриан. Я просидела возле его кровати всю ночь, даже разговаривала с ним. Просила очнуться — Несколько раз за ночь приходил ректор, чтобы справиться о здоровье сына, но, к сожалению, никаких изменений не было. «Если ничего не изменится в течение часа, то, боюсь, Эдриан никогда не очнется». Озвученное эльфийкой было сродни приговору. Ну как? Он сжег себя изнутри. Магия больше не в силах ничего сделать», — прошептала она и вышла наружу, прикрывая дверь за собой. «Да они что, все издеваются? Как такой сильный дракон может погибнуть? Как магия не поможет? Да я сама по себе магия, и я не согласна!» Всхлипнула. «Несносный дракон! Я не позволю тебе умереть!» Я не знала, что делать, просто доверилась интуиции. Сложила руки на его груди, Дыхание еле заметное, поверхностное. Представила, как если бы видела тело дракона в магических потоках. И источник подчинился. Теперь я замечала, куда надо переместить руку, где источник инфекции. Я видела их. Было несколько крупных и много мелких. Красные, и воспаленные, они пульсировали в местах укусов а огромный с примесью черных вкраплений примостился прямо возле сердца, мешая ему нормально функционировать. Я начала с мелких, убирая их один за другим, потом взялась за большие, не позволяла себе остановиться ни на мгновение, старательно вливая силу источников в каждое поврежденное место И верила, верила, что мой источник способен не только давать неограниченную магическую силу, уничтожать, но и быть созидательным. К пятну, что осело возле сердца, подступалась с осторожностью, боясь, что если смещу его хоть на миллиметр, то сердце дракона остановится навсегда. Пятно боролось, старалась отбросить меня назад, кусалась, пощипывая мне руки — Что за гадость такая вцепилась ему в сердце, что не дает его освободить? Может, его ранил сам Лич, ведь только они могли ранить дракона. Еще несколько долгих часов я очищала это пятно, и вот с первыми лучами рассвета, что осторожно прокрадывались в лечебную палату, осветилось и мое лицо. «Ты выглядишь уставший». прохрипел дракон, а я вздрогнула, не ожидав, что мое лечение все же дало результаты. «Ты чуть не умер, знаешь?» Дракон хмыкнул. «Все сдались, а ты нет. Вроде того», — улыбнулась я. «Я был уверен, что ты не отпустишь». Его слова повисли между нами, от них было как-то по-особенному тепло и хорошо. Сын! «Профессор, скорее сюда! Мой сын очнулся!» Бывший ректор ворвался внутрь, и мое нахождение здесь сразу как-то стало лишним. Слишком много необходимо было им сказать друг другу, поделиться новостями. В основном это касалось академии, и я потихоньку выскользнула, оставляя их одних. Я так устала, что оставила последние силы на то, чтобы подняться по лестнице в свою комнату» а там меня уже ждал Мираж. Дракончик разве что хвостиком не завилял при моем появлении. «Боже, ты так вырос!» — удивилась я, поскольку Дракоша стал походить на маленького бычка. Еще чуть чуть-чуть, и он не сможет вылезти из комнаты, и надо будет ломать окно и выносить часть стены». Миражик словно почувствовал мою нечеловеческую усталость, подпустил меня к кровати И стоило мне упасть на нее, примостился рядом на полу, складывая свою массивную голубую, переливающуюся перламутром шею прямо на меня. Сразу стало хорошо. Дракончик, этот маленький источник, заботился обо мне. Неким образом он меня тоже лечил. И с этими мыслями я, наконец, уснула.